Это был час такой же мрачный, как она сама. Она, Тереса. По крайней мере, именно так она ощущала ночь и саму себя. Небо, в котором лишь ненадолго появился тоненький серп месяца, а теперь не было ни его, ни звезд, только мрак, неумолимо наступающий с востока и уж готовый поглотить последнюю искорку носового огня Холлоуис Куинкли. Каресса внимательно прислушивалась к своему иссохшему сердцу, а ее абсолютно спокойная голова подсчитывала и выстраивала по порядку, одну за одной, все еще не завершенные детали, как долларовые банкноты в пачках, с которыми она имела дело много веков назад на улице Хуареса в Кульякане. Вплоть до того самого дня, когда рядом с ней затормозил черный бронко, и блондин давил и опустил окошко, и она, сама того не зная, вступила на долгий путь. В конце концов, приведший ее сюда, в море, неподалеку от Гипралтарского пролива, и запутавший в петли столь абсурдного паладокса. Она перешла через реку при высокой воде со сбившимися... на сторону Юками или собиралась это сделать. Синалоо синьора. Восклицание вырвало Терессу из размышлений и заставило вздрогнуть. Чёрт побери, подумала она. Синалоо, как нарочно именно в эту ночь, именно сейчас. капитан указывал на огни, которые быстро приближались за стеной брызг, и силуэты метелей хранителей, скорчившихся на носу. Яхта шла курсом на северо-восток, светлая, белая, стройная, окружённая отражениями своих огней, пляшущих на поверхности волн, невинная, как голубица, подумала Тереза. Капитан заставил Валианта писать широкий полукруг и подвел его к кормовой платформе, где уж стоял на готове один из матросов. Прежде чем телохранители, уже направлявшиеся к Тересе, чтобы помочь, успели приблизиться, она, прикинув силу качки, поставила ногу на упругую резину и, воспользовавшись моментом, когда лодку в очередной раз качнула к яхте, перепрыгнула на платформу. Не простившись с людьми в лодке, не оглядываясь, она пошла по палубе, разминая онемевшие от холода ноги. А матрос отдал швартов, и лодка с тремя мужчинами, выполнившими свою миссию, ушла в зрилев мотором к своей базе в Астапонь. Тераса спустилась в каюту, пресной водой смыла соль с лица, закурила и налила в стакан на три пальца текилы. Она выпила ее с залпом перед зеркалом в ванной. От крепости из глаз брызнулись слезы. Тереса стояла с сигаретой в одной руке и пустым стаканом в другой, глядя, как капли медленно стекают по лицу. Ей не понравилось выражение этого лица, потому что оно принадлежало не ей, а той женщине, что смотрела на нее из зеркала. Темные круги под глазами. спутанные и жесткие от соли волосы, и эти слезы. Они снова встретились, и та, другая, выглядела более усталой и постаревшей. Вдруг Тереса повернулась, вошла в каюту, открыла шкаф, где лежала ее сумка, достала кожаное портмоне со своими инициалами и долго смотрела на потрепанную половинку фотографии. который всегда хранил это. Приблизив руку со снимком к лицу, смотрел, сравнивая себя с молоденькой девушкой. Широко распахнутые чёрные глаза, плечи, обнимая и словно защищая, рука блондины давила в рукаве лётной куртки. В кармане джинсов зазвонил телефон. Голос Риса Корпасо кратко без лишних подробностей и объяснений сообщил Грёстный отец детей заплатил за крещение. Тереса потребовала подтверждения, и голос ответил, что никаких сомнений нет. На праздник прибыла вся семья, так что подтвердили в Кадисе. Выключив телефон, Тереса снова сунула его в карман и опять затошнила. Алкоголь не сочетается с качкой, с тем, что она только что услышала, и тем, чему предстояло случиться. Она осторожно вложила фотографию в портмоне, затушила в пепельнице сигарету, рассчитала три шага, отделявшие её от унитаза, и спокойно, пройдя это расстояние, опустилась на колени, чтобы извергнуть из себя кикил и остатки слёз. Ещё раз умывшись и надев поверх свитера непромокаемую куртку, она вышла на палубу Ее ждал Пота Гальвис, неподвижный черный силуэт у планшира. — Где он? — спросила Тереса. Киллер ответил не сразу, как будто обдумывал свой ответ или хотел дать ей возможность подумать. — Внизу, — сказал он, наконец, — в каюте номер четыре. Держа затикавые перила, Тереса спустилась. В коридоре Пота Гальвис, пробормотав, — Позвольте, хозяйка, — протиснулся вперед, открыл запертую на ключ дверь и, окинув каюту профессиональным взглядом, постранился, пропуская Тересу, а сам, войдя следом, тот же запер дверь за собой. Недавно проговорила Тереса, таможенники захватили Лусанхелиту. Тео Аль-Харафе смотрел на нее пустым взглядом, словно издалека, словно происходящее и не имело к нему никакого отношения. Суточная щетина на его подбородке отливалась синевой, он лежал на койке, одетый в мятые китайские брюки и черный свитер в носках, ботинки стояли рядом на полу. — Напали на нее в трехстах милях к западу от Гибралтара, — продолжала Тереса. — Пару часов назад. Сейчас они ведут ее в Каадис. — Они следили за ней от самой Картахены. Ты знаешь, о каком судне я говорю, Тео? Конечно, знаю. У него было время, подумала она. Здесь в каюте время, чтобы поразкинуть мозгами. Но он не знает, в какой момент ему был вынесен приговор. Но кое-чего ты не знаешь, сказала Тереса. Лос-Анджелето идёт пустая. Самое нелегальное, что не обнаружат, когда распотрошат её, пара бутылок контрабандного виски. Ты понимаешь, что это значит? теуза стилс с полуоткрытым ртом, осмысливая услышанное. Приманка. Выговорил он наконец. Вот именно. А знаешь, почему я не сказал это тебе раньше, что это судно всего лишь приманка? Мне было нужно, чтобы люди, которым ты передашь информацию, подумали то же самое, что и ты. Он смотрел на неё точно так же, очень внимательно, только кинул быстрый взгляд на Потэ Гальвиса и снова взозрился на неё. Ты сегодня ночью провела другую операцию? Он по-прежнему хорошо соображает. Я это Мурада, подумала она. Я хочу, чтобы он понял, за что. Иначе вероятно было бы проще. Но я хочу, чтобы он понял. Чёрт побери, мужчина имеет право на это. на то, чтобы ему не врали, за что. Все мои мужчины умирали, зная, за что они умирают. Да, другую операцию, о которой ты не знал. Пока шакалы из таможенной службы потирали руки, беря на абордаж Лусанхилиту и искали тонну кокаина, которого на ней никогда не было, наши люди делали дело в другом месте. Отлично спланировано. С каких пор ты знаешь? Он мог бы отрицать, — подумала она вдруг, — он мог бы все отрицать, протестовать, возмущаться, говорить, что я сошла с ума. Но он достаточно поразмыслил с тех пор, как Потт и запер его здесь. Он знает меня. Он, наверное, думает, зачем терять время, зачем? — Да ну, этот мадридский судья, надеюсь, ты заработал на этом? тем мне очень хотелось бы знать, что ты это сделал не ради денег. Ты ускревил губы. Ей понравилось, что он настолько владеет собой. Ему почти удалось улыбнуться. Ну и выдержка у парня. Несмотря ни на что. Только он через щуро много моргает. Никогда прежде она не видела, чтобы он столько моргал. Я сделал это не только из-за денег. Тебя прежали. Ему снова почти удалось выдавить из себя улыбку. Но это была скорее сардоническая гримаса, в общем-то, безнадежная. Представь себе. Понимаю. Ты правда понимаешь? Тео, нахмурившись, мысленно проанализировал это слово, пытаясь понять, не сулит ли оно ему чего-нибудь хорошего. Да, может быть, либо ты, либо я. Ты или я, повторила про себя Тереса. Но он забывает о других. о докторе Рамоссе, Фариде Латакии, о Альберто Рисо Карпасо, обо всех, кто верил ему и мне, о людях, за которых мы в ответе, о десятках преданных людей и об одном Иуде. Ты или я, — повторила она вслух, — вот именно. Вот и Гальве, — сказала, — слился с тенями переборок, и они с Тео спокойно смотрели в глаза друг другу. Обычный разговор — ночью, не хватает лишь музыки и бокалов, такая же ночь, каких было у них много. Почему ты не пришел и не рассказал мне? Мы могли бы найти какое-нибудь решение. Тео покачал головой. Теперь он сидел на краю койки, спустив ноги в носках на пол. Иногда все становится слишком сложным. Просто ответил он. Человек запутывается. — Да. окружает себя вещами, которые становятся необходимыми. Мне дали возможность выйти, сохранив то, что я имею, начать с чистого листа. Да, думаю, это я тоже могу понять. Это слово «понять», казалось, снова проникнуло в мозгу Тео, предвестником надежды. Он смотрел на нее очень внимательно. «Я могу рассказать тебе то, чего ты хочешь знать», — сказал он. «Не будет нужды меня допрашивать, да». Тебя никто не будет допрашивать, Тео. Он всё вглядывался в неё, ища признаков надежды, анализируя каждое её слово, потом снова заморгал, быстро глянул на Пота и Гальвиса и вновь устремил глаза на неё. "Весьма хитраумна сегодняшняя", осторожно проговорил он наконец. "Используйте меня, чтобы навести их на пустышку". Мне и в голову не приходило, это был кокаин. Разведка подумала она. Он же не отказался от мысли пожить ещё немного. "Гашиш", ответила она. 20 тонн. Ты уседел обдумывая, и мог бы снова изогнулись в слабой попытке изобразить улыбку. "Раз ты мне всё рассказала, полагаю, ничего хорошего мне это не сулит", резюмировал он. "Это точно. Не сулит". Тео больше не моргал. Он по-прежнему вглядывался в неё, силис отыскать какие-то важные для себя знаки, ему одному известно какие. Мрачно. Если ты не можешь прочесть ничего в моём лице, подумала она, если не понимаешь, почему я молчу о том, о чём молчу, и слушаю то, что тебе ещё нужно сказать мне. Значит, всё то время, которое ты провёл рядом со мной, ничему тебя не научил. Неочи ни дни, ни разговоры, ни молчание. Только тогда скажи мне, куда ты смотрел, обнимая меня, Скотин. Хотя, может быть, в тебе больше мужской породы, чем я думал. Если так, клянусь тебе, это меня успокаивает и радует. Чем больше настоящей мужской породы в тебе и во всех, тем больше это меня успокаивает и радует. "Мои девочки", вдруг прошептал Тео. казал он наконец, что понял, как будто до этого представлял себе и другие варианты развития событий. У меня же две девочки, повторил он, как во сне, глядя на Тересу и не видя её. В слабом свете каютной лампочки его щёки казались более впалыми, два продолговатых чёрных пятна от скул до челюсти. Он больше не походил на испанского надменного орла, Тереса глянула на бесстрастное лицо пота Гальвиса. Ей доводилось читать истории о самураях, когда кто-нибудь один делал себе харакири, друг добивало его, чтобы не дать ему потерять самообладание. Чуть сощуренные глаза киллера, ловящие каждый жест хозяйки, лишь подчеркивали ассоциацию. — Жаль, — подумала Тереса, — самообладание, — Тео держался хорошо, и мне хотелось бы видеть его таким до самого конца. Вспоминать его таким, когда уже будет больше нечего вспомнить, если я сама останусь в живых. — Мои девочки! — снова повторил он. Его голос звучал глухо и слегка дрожал, точно внезапно озяб. Невидящие глаза, устремленные в никому неведомую точку. Глаза человека, который уж далеко. же мёртв мёртвая плоть она знала её крепкой твёрдой она наслаждалась ею а теперь это будет мёртвая плоть перестань ты мои девочки бывает же такое удивлённо подумала Тереза твои девочки сёстры моего сына или может станут ими есть через 7 месяцев я всё ещё буду дышать А мне наплевать на то, что во мне. И точно так же мне наплевать на то, что оно ещё и твоё. И что ты уходишь, даже не знай и не зачем чёрт побери тебе о нём знать. Кроме чувственной не жалости, не печали, не боязни, лишь такое же безразличие, как к тому, кого насилу в утробе. А ещё ей хотелось скорее положить конец этой сень. Как бы ей хочется покончить с каким-нибудь неприятным делом. — Корабль, который отчаливает, — сказал Олег Языков, — ничего не оставляя позади. В конце концов, — подумала она, — это они привели меня сюда. В это место, к моим мыслям. Все они — Блондин, Сантьяго, Дон, Эпифанио, Варгас, Кот, Херос, Сантео и даже лейтенанту Фарл. Тереса посмотрела на Пота Гальвиса. И он ответил взглядом своих прищуренных, выжидающих глаз. "Это ваша игра", подумала Тереза, "в которую вы играли всегда. А я просто меняла доллары на улице Хуарс. Я никогда не рвалась прыгнуть выше головы. Не я выдумывала ваши идиотские правила, но в конце концов мне пришлось усвоить их". Тереза поймала себя на том, что начинает злиться, и поняла, В таком состоянии она не должна делать того, что ещё осталось сделать. Поэтому, опустив в голову мысль, она сосчитала до пяти, чтобы успокоиться. Потом медленно, едва заметно кивнула. Пот Эгальвис достал из-за пояса револьвер и потянулся к лежащей на койке подушке. Ещё раз. "Ты опрошептал мои девочки", а потом этот шёпот перешёл в долгий стон. похожий на протест, или на упрек, или на рыдание, или, может, на все сразу вместе. Направляясь к двери, она заметила, что его расширенные глаза по-прежнему стремлены в какую-то отдаленную точку, и поняла, что он не видит ничего, кроме темного, наполненного тенями колодца, к краю которого его толкают. Тереса вышла в коридор. Лучше бы он успел надеть ботинки, подумала она. Не дело мужчине умирать в одних носках. Она услышала приглушённый выстрел в тот момент, когда взялась за перила трапа, чтобы подняться на палубу. За спиной послышались шаги киллера. Не оборачиваясь, Teresa ждала. Подошёл он, облокотился рядом на мокрый планшир. На востоке едва начинала блестеть светлая полоска. Огни берега все приближались. Точно на севере то вспыхивал, то газ маяк из стопона. Тереса натянула на голову капюшон. Становилось холодно. — Я вернусь, крапчатый. Она не сказала куда. Излишне. Массивная фигура Пота Гальвиса чуть ниже наклонилась над планширом. Киллер молчал и думал. Тереса слышала его дыхание. А стало пора свести старые счёты. Он молчал. Наверху, на капитанском мостике, посвеченные бортовыми огнями, врессовались два силуэта: капитан и вахтенный матрос. Глухие, немые и слепые, отрешённые от всего, кроме своих приборов. Они получали достаточно, чтобы их не касалось ничто из происходящего на корме. Вот и Гальвис по-прежнему стоял, наклонившись, глядя на шумящую внизу черную воду. «Вы, хозяйка, всегда знаете, что делаете. Но, сдается мне, это может плохо обернуться. Прежде я позабочусь о том, чтоб ты ни в чем не нуждался». Он растерянно провел рукой по волосам. «Да что вы, хозяйка, одна, вы уж не обижаете меня». В его голосе прозвучала настоящая боль и упрямство. Некоторое время оба стояли, глядя на мерцающий вдали свет маяка. — Нас могут скрутить обоих, — мягко сказала Тереса. — Крепко скрутить. Потт и Гальвис помолчал еще. Иногда молчание подводит итоги целой жизни. Исуса, глянув на телохранителя, Тереса увидела, как он снова провел рукой по волосам и чуть сутулился, повесив голову. как большой медведь, подумала она, преданный и бесхитрый, покорный и решительный, готовый платить не торговцам, потому что правила есть правила. Ну уж, там как получится, хозяйка. В конце концов, не все ли равно где умирать. Он оглянулся и посмотрел на кильватерную струю синалоо, туда, где опустилось в море тело Тео Альхрафы с привязанным ветисти килограммовым свинцовым грузом и хорошо прибавил он, что иногда можно выбирать, если можно